Среда, 17 мая. Я здесь уже несколько часов, сказал Лео, прислонившись спиной к одной из железных колонн на террасе. Смотри, я принесла тебе печенье. Я должна была оставить его до вечера в машинном отделении. Что? Лео, мне ведь запретили туда ходить. Несколько пар прохаживались по прогулочной палубе, выясняя, где что находится. Здесь был салон красоты. небольшой магазинчик, продающий сувениры с корабля, открытки и шёлковые платки. Я не думала, что кто-то захочет истратить на что-то подобное 10 рейхсмарок, которые нам разрешили вывезти из Германии. Мы спустились на 6 уровней вниз, а затем прошли по длинному коридору, который закончился тяжёлой железной дверью. Когда Лео открыл её, раздался оглушительный шум, а от запаха горелой смазки меня затошнило. Прислонись я к стене, я бы испортила своё сине-белое платье в полоску, но мне не хотелось расстраивать маму. Лео с любопытством разглядывал сложный механизм, который приводил в движение гиганта, на котором мы плыли. Была бы его воля, он бы часами наблюдал за поршнями, движущимися вперёд и назад с точным, неизменным ритмом. Но неожиданно Лео покинул свой наблюдательный пост. Давай вернёмся к остальным. крикнул он мне, и его голос поглотил шум двигателей, и он пустился бежать. У Лео уже появилось несколько друзей на Сент-Луисе. Казалось, он уже пробыл на борту несколько месяцев. Мы поднялись на четвёртую палубу, где находилась группа мальчишек, которые нетерпеливо ждали нас, точнее, Лео. Высокий мальчик с глупым выражением лица встал, когда Лео подошёл к ним. Он был в надвинутой на глаза кепке, А его щёки зарумянились от холодного воздуха. Эдмунд, ты простудишься, крикнула его мать, сидевшая под одним из палубных навесов, закутавшись в толстое коричневое одеяло. Эдмунд не обратил на неё никакого внимания, только топал ногой, как ребёнок, который вот-вот закатит истерику. Там были ещё два мальчика. Как сказал мне младший, представившийся Вальтером, они приходились друг другу братьями. Его старший брат Курт, впрочем, проигнорировал меня. Они оба были одеты в шляпы и казавшиеся огромными куртки, как и их обувь и чулки, свободно болтающиеся у лодыжек. Я догадалась, что родители купили им одежду для путешествия на несколько размеров больше, чтобы она прослужила несколько месяцев на Кубе и, вероятно, там, куда они направятся после. «Так ты и есть знаменитая Ханна, та самая немецкая девушка?» Лукава заметил Вальтер. Я поняла, что он был моим ровесником или, может быть, немного старше. Я сделала вид, что не услышала его. Лео попытался завязать разговор, начав описывать корабль, его воронку, мостик, мачту, которая была самой высокой частью корабля, разницу между левым и правым бортом. Он говорил о капитане так, будто тот был его близким другом, с которым он советовался каждый вечер насчёт того, какие решения следует принять. а на следующее утро первым делом притворить их в жизнь. Я знала, что рано или поздно кто-нибудь обязательно упомянет немецкую девушку. Эта жалкая обложка, судя по всему, будет преследовать меня всю жизнь. Да, я была немецкой девушкой. И что с того? Мне хотелось сказать ему, может, я и немка, но я вне закона, как и ты. «А ты знаешь, что на корабле есть бассейн?» — спросил Курт, то и дело стараясь убрать кепку с глаза. «А ты знаешь, что на корабле есть бассейн?» Когда мы дойдём до середины Атлантики, будет не так холодно, и они откроют кеву. Вы взяли с собой купальные костюмы? Глуповатый мальчик предложил пойти поиграть на прогулочной палубе, но Лео его не слушал. Мы все были просто свитой самого популярного пассажира на Сент-Луисе. Именно он всё контролировал и отдавал приказы. Ему не хватало только белой фуражки с чёрным козырьком, как у капитана. И поэтому мы все проигнорировали предложение Вальтера. В действительности мы только и делали, что перебегали с одного места на другое, но Лео всё равно смог хорошо изучить корабль. Он уже запомнил лабиринты, ведущие к каютам, бальному залу, спортзалу и капитанским рубкам, где команда собиралась вместе, чтобы поиграть в карты и покурить. Лео без ограничений забирался в самые невообразимые места, и никто его не останавливал. Дети образовали группы по возрасту, Самые маленькие оставались под присмотром. Девочкам и в голову не приходило бы составлять компанию мальчикам, и я подумала, что они должно быть смотрели на меня косо, потому что я входила в компанию Лео. Вальтер оказался более неуклюжим из братьев. С момента нашего знакомства он падал, терял шапку и отставал так часто, что мы уже хотели бросить его. И тут он столкнулся с одной из чванливых девчонок, притворявшихся подростками. Смотри, куда идёшь, если не хочешь неприятностей, сказала самая высокая из них. На ней была смешная матросская шапочка и тёмные очки, которые норовили сползти с её носа. А ты, что ты делаешь с этой бандой головорезов? Почему бы тебе не остаться здесь с нами? Фрау Розенталь будет недовольна, если узнает, что ты ходишь с этими мальчишками. На мгновение я остановилась не потому, что мне хотелось дружелюбно ответить этим девушкам, которые воспитывались с единственной целью удачного замужества, а потому что устала от всей этой беготни, Лео сможет найти меня позже. Фамилия девушки в тёмных очках была Саймонс. Её семья владела несколькими магазинами в Берлине. Чтобы не потерять своё состояние, они передали право собственности на свой бизнес чистому немцу, который состоял с ними в родстве. Однако в итоге они, как и мы, В последний момент бежали на Кубу. Мама была знакома с Оганной Саймонс, матриархом семьи. Однажды они вместе ездили в Париж за покупками. И после этого мне пришлось пару часов, показавшихся вечностью, дружелюбно болтать с их дочерью Инесс в чайном кафе Адлана, пока наши матери обсуждали шторы, фасоны и цвета сезона. С тех пор Инесс подросла, и я ее не узнала. «Пойдем в буфет». У них там есть печенье и пирожные, сказала она и пошла в полной уверенности, что мы все последуем за ней. Буфет выглядел так, будто им никогда не пользовались. Как можно было содержать в таком идеальном состоянии огромный корабль, который перевозил тысячи пассажиров за рейс и находился в море несколько месяцев в году? А вры были превосходно вычищены. Позолоченная тесьма на стульях была как новенькая. Кружевные скатерти без единого пятнышка, серебряные ложки отполированы и украшены гравировкой с эмблемой компании Hamburg America Line. Освещение, которое было довольно тусклым в это время дня, отбрасывало на нас бледно-розовое сияние. Мама сказала бы, что при таком освещении каждый может выглядеть красиво. Вот такие мы, немцы, с гордостью сказала Энес, оглядывая комнату. Ой, Энес, немцы Мне захотелось накричать на неё. Орать тебе перестать думать, что ты одна из них. Лучше вспомни, где ты находишься. Мы собирались начать новую жизнь в отдалённом уголке Карибского моря, откуда весь остальной мир казался не более чем надеждой, которую мы не могли иметь. "В Гаване", сказала она. "Мы будем проездом с семьёй Разенталь". Мама сказала, что сначала мы поедем на несколько дней в отель Националь. «А потом поселимся в Нью-Йорке». Инесс жила фантазиями фрау Саймонс. «Она всегда витала в облаках», — говорила мама. В дальнем конце комнаты сидела молодая, чрезвычайно печальная женщина. Она держала в руках чашку с чаем, но ни разу не поднесла ее к губам и не поставила на стол. В темном платье она выглядела немного старше, чем, вероятно, была, но мне было трудно судить об этом, поскольку волосы частично скрывали ее глаза». Ераетной ей было около 20 лет. Теперь ей будет трудно найти мужа, заявила Инес, как если бы она была экспертом у входной двери, которого стояло очередь из женихов. Её зовут Эльза. Мама говорит, что у неё очень хорошенькие ножки, но девушка вряд ли может считаться очень красивой, если комплименты звучат только её ногам. Правда же? Две другие девушки рассмеялись над её шуткой, попивая чай. Я хотела уйти оттуда, и это было хуже, чем играть с куклами. К счастью, в этот момент в дверях появился Лео. Он искал меня и подал знак, чтобы я шла за ним. «Мой спаситель!» Нельзя было терять время. У нас оставалось меньше двух недель на корабле. Месте, где мы могли делать все, что захотим. Рядом с шезлонгами были оставлены экземпляры штурмовика. Можно было подумать, что мы не нравимся, кому-то из членов команды или нас пытаются запугать — Я, например, не собиралась читать заголовки, но Лео взглянул на них и внезапно стал серьезным. «Они нападают на нас в Берлине», — сказал он, взяв свой обычный заговорщический тон, — и пошагал дальше. «О нас пишут в газетах, это плохо кончится». Тех, кто отплыл на Сент-Луисе, обвиняют в краже денег и разграблении произведений искусства. «Лео, пусть они говорят, что хотят». Нам удалось уехать, они не могли заставить нас вернуться. Мы находились в международных водах и скоро прибудем на остров, где нам разрешили остаться на неопределённое время, хотя многие из нас пробудут в тропиках всего несколько недель. Мы будем ждать того часа, когда в списке ожидания появится магический номер, чтобы мы с нашими иммиграционными визами могли въехать в Нью-Йорк, на самый настоящий остров. Чуть позже мы с Лео заметили, как капитан негромким голосом отдавал распоряжение стюардам. Они быстро начали собирать все газеты. Лео встал по стойке смирно и отдал честь. Капитан улыбнулся ему и поднял руку к козырьку. «Прекрасное избавление». Заголовок в немецкой газете «Штурмовик». Май 1939-й.